Глава пятая. Мистер Вильямс? Агата была удивлена. «Добрый вечер, мисс Чемберли», — поздоровался мужчина и снял шляпу-цилиндр с головы. «Простите, что так поздно». Он замолчал, явно ожидая заверения, что все в порядке. Но Агата молчала, намекая на неуместность столь позднего визита. «Да, простите еще раз», — добавил Вильямс, когда понял, что хозяйка лавки не пойдет у него на поводу. «Мне бы хотелось с вами еще раз поговорить». «Это настолько срочно. Я боялся не застать вас днем. Я знаю, что вы всегда так заняты и... В общем, я не мог больше ждать. Еще раз прошу прощения». Агата смерила его взглядом, а потом все-таки впустила в лавку. На короткий миг ей показалось, что защита дрогнула, словно хотела остановить вторжение человека но потом все же пропустила его. Агата прищурилась и насторожилась. «Чаю?» «Было бы неплохо», — согласился Вильямс. Через время они сидели в гостиной друг напротив друга. Агата отслеживала каждое движение, готовое в любой момент отреагировать. «Итак?» — спросила она, чувствуя, как от взгляда Вильямса у нее побежали мурашки по коже. Было что-то тревожащее в том, как он взглянул на нее. На мгновение он выглядел так, словно хотел поглотить ее. Агата моргнула, и ощущение пропало. Если бы не дрожь защиты, она могла бы подумать, что ей показалось. Человек после ее вопроса смущенно отвел взгляд. «Вы сказали, что у вас нет чаши. Я вам верю, но все указывает на то, что она должна быть здесь». Добавил он, и в его голосе отчетливо слышалась сталь. «Вы не могли бы посмотреть более внимательно». «Если вы знаете о чаше», — медленно заговорила Агата, подбирая слова, — «то должны знать и о том, кто я. Не так ли?» «О, да, я знаю», — протянул Вильямс. Агата застыла, чувствуя, как каждый волосок на ее теле встал дыбом. В словах Вильямса не было ничего ужасного, но вот интонация в его голосе звучала жадность. «Но при чем тут это?» «При том, что мне не нужно смотреть, чтобы знать. Чаши здесь нет». «Может быть, вы все-таки взглянете?» — предложил Вильямс вкратчиво. «Я уже сказала...» «Посмотри!» — внезапно рыкнул мужчина. В одно мгновение он оказался прямо перед Агатой и навис над ней, положив руки на подлокотники кресла, в котором она сидела. Глаза горели алым пламенем, внутри которого таился гнев. Лицо Вильямса было искажено. Тени делали выражение еще более зловещим и жестоким. «Просто посмотри», — добавил он менее громко, но так, что любой другой человек сразу бы понял. — Стоит выполнить просьбу требования. Увы, Агата не была другим человеком. Откинувшись на спинку кресла, она элегантно отпила из чашки, глядя в глаза существу, а затем окинула его быстрым взглядом. Защита слегка подрагивала, но не нападала на вторженца. Это означало, что тот все еще не хотел вредить ей. — Ваше поведение недостойно джентльмена, мистер Вильямс. От того, что вы кричите, ничего не изменится. Мужчина оскалился, а потом неожиданно замахнулся. Защита завибрировала сильнее. И это остановило его. Вильям поднял голову и, как самое настоящее животное, принюхался. После этого он посмотрел на Агату гневным взглядом и резко отошел на пару шагов. Не успела Агата что-либо сказать, как существо устремилось прочь из лавки. Спустя пару секунд о его пребывании говорила лишь распахнутая Настеж дверь и нетронутая чашка с чаем. «Вы не там ищете, мистер Ньюман!» Высокомерно выдала женщина, возраст которой колебался от сорока до 60. «Мистер Вильямс – сострадательный человек, который готов отдать последнее нуждающимся». Сказав это, дама подняла чашку и отпила из нее, оставляя на белоснежном ободке красный след помады. «Это как ее там...» «Мисс Лаберт, Адалина Лаберт», — подсказал Ньюман. «Да, она...» Женщина величественно, как ей казалось, кивнула. «Эта девчонка всегда была несколько... неподходящей». «Можете уточнить, миссис Найт?» попросил Аластер, игнорируя разочарованный взгляд женщины. «Что тут непонятного?» – фыркнула мадам. «Она была просто грязной оборванкой, не знающей, где ее место. Мистер Вильямс – прекраснейший человек. Я видела, как ему становилось неловко, когда эта девица вешалась ему на шею. Он каждый раз пытался тактично намекнуть ей, но все бесполезно». Именно поэтому я и не удивлена, что она так кончила. Дрянной собаке – дряная смерть. Алестер силой заставил себя никак не реагировать. Настоящее везение, что ему так быстро удалось уловить след секты, и он не собирался терять эту ниточку из-за гнева. Натянуто улыбнувшись, Ньюман задал еще пару вопросов. Ответы были прежними. Никакой секты нет, они просто собираются по выходным, чтобы поддержать друг друга. Мистер Вильямс — прекрасный человек. Нет, он не просит денег, но если кто-то хочет дать, берет. Правда, с большой неохотой. Девчонка виновата сама. Ничего странного в их собраниях никогда не было. Носила ли она деньги мистеру Уильямсу? Носила, но это только ее дело. Вот что я вам скажу, господин дознаватель. Резко произнес старик, втыкая лопату в землю. Он работал садовником у миссис Найт. Когда Ньюман покинул компанию женщины, он решил поспрашивать ее слуг, надеясь, что они дополнят сведения. «Вы уж проверьте этого хлыща. Он совсем голову нашей мадам задурил. Вечно ходит, вокруг нее улыбается. А глаза жадные, голодные. Мадам — хорошая женщина» поэтому не видит, как этот зверь тянет из нее все больше и больше. — О ком идет речь? — Об этом мистере Виллимсе, конечно, — ворчливо сказал мужчина. — Мадам ему столько денег отнесла. Лучше бы зарплату нам повысила. Последнее предложение он проворчал так, что простой человек его вряд ли бы услышал. Аластер поблагодарил старика и отправился к управляющему миссис Найт. Мужчина встретил его одновременно и настороженно, и с надеждой. «Я рад, что вы пришли сами», — сказал мужчина тихим голосом. «Мадам запрещает мне обращаться в управление. Она все твердит, что деньги были переданы по собственному желанию. Но я ведь вижу, как мистер Вильямс манипулирует влюбленной в него женщиной». «Это преступление!» — выдал он возмущенно. «Мадам — хороший человек. Она не заслужила подобного обращения. Еще немного, и ей придется идти на улицу просить милостыню. Вы должны остановить его!» «Ситуация настолько плоха?» — поинтересовался Ньюман, оглядываясь. «Поместье не выглядело так, будто его владелица хоть в чем-то нуждалась». «Хуже, чем вы можете себе представить, мистер Ньюман». Она отдала ему больше половины состояния, доставшегося ей после смерти нашего господина. Алистер невольно присвистнул и еще раз поглядел по сторонам. Учитывая богатство, окружающее его, он мог себе представить, о каких деньгах шла речь. Проспрашивав управляющего еще немного, Ньюман получил на руки список гостей, которые в последнее время часто бывали в доме мадам. «Проверь все эти имена» поручил Аластер Корнеру, передавая ему список. «Обрати внимание на те, что подчеркнуты. Эти люди давно не появлялись. Мне хотелось бы знать причину их внезапного отсутствия». Корнеру не понадобилось много времени, чтобы все узнать и вернуться. «Ты уверен?» «Абсолютно», — кивнул Адам. «Все эти люди пропали без вести в тот или иной момент. Все они молодые девушки». Услышав это, Ньюман откинулся на спинку кресла. «Их пропажи ведь объединили в одно дело, не так ли?» «Не сразу». Корнер сел в кресло напротив и положил папку на стол. Первая пара случаев расследовалась отдельно, после третьего дела объединили. «Я так понимаю, его не раскрыли», — предположил Ньюман. Корнер покачал головой. «Тогда кто его ведет?» Младший дознаватель Герберсон. И Корнер, и Ньюман скривились от прозвучавшего имени. «Позвать?» Аластер еще раз скривился, но кивнул. Ему требовалось узнать детали дела. «Ньюман, ты уже совсем обнаглел!» пропел приторный голос Герберсона. Аластеру показалось, что у него заныли зубы. Все сразу, в один момент. «Большой шишкой стал, а?» Вызывать меня надумал. «Доброго дня, Герберсон», — поздоровался Ньюман, натягивая вежливую маску. От этого вошедший в кабинет мужчина скривился, будто съел лимон. «Я смотрю, ты мастерски владел способностью целовать чужие...» «Ты тут по делу, Герберсон», — перебил Аластер, не желая выслушивать очередные грубости. «Если тебе так хочется поговорить о моем переводе...» — Повышение, ты хотел сказать, — хмыкнул мужчина, бесцеремонно раскидываясь в кресле по другую сторону стола. — Переводе, — настоял Аластер. Мужчина фыркнул. По его виду сразу становилось понятно, что он не поверил. — В любом случае, я позвал тебя сюда. — Вызвал. Алластер на миг прикрыл глаза, молясь всем богам. Они должны быть милосердны, чтобы даровать ему такое терпение, которое позволит вынести сидящего в его кабинете человека. Дело об исчезнувших девушках, Корнер сказал, что именно ты его вел. Герберсон замер, а потом гневно взглянул на Аластера. Подавшись вперед, он медленно встал и положил руки на стол. «Ты не заберешь, у меня дело, Ньюман». «Речь сейчас идет не о твоей дряной гордости, Герберсон», — рыкнул в ответ Аластер. Ему надоело быть вежливым, особенно с тем, кто совершенно этого не ценит. «Девушки пропадают, и...» «Мне плевать», — бросил мужчина. «Это мое дело, и ты его у меня не отберешь». Выпрямившись, Герберсон указал на Алластера пальцем, при этом покраснев от гнева. «Ты слишком много на себя берешь, Ньюман». — Тебе следует быть осторожней. Сразу после этого Герберсон вылетел из кабинета, хлопнув дверью. Ньюман сжал подлокотники кресла. Судя по тому, как он выскочил отсюда, обмен данными не удался. Резюмировал Корнер, вошедший в кабинет спустя пару минут после ухода Герберсона. — Не понимаю, как его еще не уволили. Пробормотал Аластер и пододвинул к себе папку с делом будем работать с тем, что есть». Корнер был прав. Пропавшие девушки на первый взгляд ничем не были связаны. Но Аластер подметил, что все они так или иначе перед исчезновением контактировали с людьми из списка, которые удалось раздобыть в доме Миссис Найт. Недолго думая, он собрался и отправился допрашивать тех, кто был доступен. Он не сомневался, что пропажи как-то связаны с сектой. Осталось только найти этому подтверждение. Вскоре общая картина происходящего начала вырисовываться. В принципе, в этом не было ничего сложного. Достаточно было просто посмотреть на имена. Адалина и Микаэла Лаберт, Азалия Найт, Франческа Бокин, Иветта бамали Катрина Кодман, Далая Гаусон и так далее. Да, все они были женщинами. Всех прихожан можно было поделить на две категории. Первая – молодые и бедные. Вторая – более взрослые и богатые. Конечно, были исключения, но столь незначительные, что никак не влияли на общую статистику. Существовало несколько вещей, которые объединяли любителей выпить чаю в компании очаровательного мистера Вильямса. Во-первых, все дамы и молодые, и более зрелые были влюблены в своего духовного лидера а во-вторых, они как одна отрицали существование секты. К тому же те, кто относился к категории богаты, были живы и в свое время баловали Вильямса деньгами, которые он неизменно не хотел брать, но по какой-то причине все-таки брал. Ньюман не понимал, почему Герберсон не связал пропажу молодых девушек с существованием секты. Это ведь было так очевидно. Он только надеялся, что все они живы, но вера была слабой. «Ах, эти девушки!» — с грустью произнесла миссис Бамли. «Не знаю, что с ними произошло, но я рада, что они больше не приходят». «Почему?» Женщина взглянула на него с притворным смущением. «Понимаете, мы с друзьями встречаемся для того, чтобы поддержать друг друга, а они...» Женщина замолчала и поморщилась. «Они?» «Они всегда вели себя излишне фривольно», — выпалила миссис Баммали. «Я понимаю, что они были в том возрасте, когда пора искать мужа, а мистер Уильямс всегда был вежливым и обходительным джентльменом, но нельзя ведь кидаться на него вот так». Ньюман покивал с сочувствием, делая вид, что разделяет мнение женщины. Та, заметив это, воодушевилась. «Я думаю, вам стоит поискать их в...» «Ах, я не могу произнести это слово!» Женщина взмахнула веером и спрятала за ним лицо. К слову, то даже не покраснело, хотя Бамали всеми силами пыталась показать свою застенчивость. «Это нужно для следствия, миссис Бамали», — произнес Ньюман. «Вы бы мне очень-очень помогли, если бы закончили фразу». «А, вы даже не знаю». Очень, настоял Аластер. Посмотрите в борделях, все-таки сказала женщина, явно удовлетворенная количеством просьб. Уверена, таких распутниц вы найдете именно там. Аластер сомневался, но все равно на всякий случай проверил. Девушек там не было. Впрочем, он не удивился. В принципе, Аластер был уверен, что в пропаже девушек виновен Вильямс. Но существовал шанс, что их устранила одна из богатых прихожанок, которой не понравилось, как те вились вокруг Вильямса. Вернувшись в кабинет после очередного допроса, Ньюман сел в кресло и выдохнул. Ему хотелось увидеть Агату. Он скучал по ее смеху, улыбкам, сверкающим глазам и влекущему аромату. Хотелось бросить все и пойти к ней но требовалось допросить всех, кто был хоть как-то связан с делом. И это отнимало уйму времени. Ньюман, дверь в кабинет открылась, и внутрь заглянул корнер. Тут к тебе посетительница. Аластер вздохнул и махнул рукой, давая понять, что гости может войти. Почти сразу послышался тихий скрип, за которым последовали шаги и шорох платья. Когда Ньюман открыл глаза... Перед ним стояла та, кого он так хотел видеть. Она улыбалась ему и выглядела, как самое натуральное видение. Аластер снова был очарован.